Интерлюдия первая. Сначала была тьма. Во тьме родились белые всполохи. Свет, яркий свет солнечного дня, постепенно наполнил Вселенную, и он увидел сон. Это был очень странный сон, в котором ему была отведена роль зрителя так, будто он в самом центре фильма, поставленного специально для него, однако может лишь наблюдать, не принимая участия в происходящих событиях. Андрей находился во дворе уютного двухэтажного коттеджа рядом с сверкающей лаком Ауди. Ну, конечно, ведь это его машина. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к ней, но не смог. Он не увидел и руки, хотя чувствовал свое тело. Ему была отведена роль невидимки. Как это часто бывает во сне, он принял эту роль безропотно. Дверь коттеджа открылась и показался высокий мужчина, одетый в легкие льняные шорты и простую белую футболку. В правой руке он держал тяжелый, судя по виду, чемодан. Андрей попытался разглядеть черты лица незнакомца, но они были смазаны и постоянно расплывались. Он вынужден был отвернуться, почувствовав приступ головокружения. Но ведь он видит во сне себя, и память, чертова память, не позволяет ему рассмотреть свои же черты. Он не удивился возможности здраво размышлять, а, напротив, обрадовавшись, решил, что ему не помешает досмотреть сон до конца. Мужчина подошел к машине, открыл багажник и не без труда поместил чемодан внутрь. Раздался топот, и на веранду выскочил мальчишка лет восьми, белокурый, с голубыми яркими глазами и румяными щеками, раскрасневшимися от бега. На нем была футболка, изображающая вечно несчастного Друппи, вяло размахивающего плакатом «I'm happy». «Мы едем в Германию!» — закричал он и принялся прыгать, высоко задирая ноги. «В Финляндию, Юрка, в Финляндию!» — ответил мужчина. Его голос показался Андрею незнакомым, но он не обратил на это внимания, пожирая глазами ребенка. «У него есть сын?» «Сын?» «Ну-ка, Юрий Батькович, марш в машину!» Весело скомандовал Андрей без лица. «Я думал, ты скажешь, ну-ка, Юрий Батькович, приведи-ка сюда свою мать-капушку!» ответил ребенок. И оба отец и сын залились смехом. «Кто это? Капушка?» На пороге коттеджа появилась молодая красивая женщина, одетая в короткие шорты и свободного кроя блузку. Ее светлые волосы были заплетены в толстую косу. В руке она, как и ее муж Андрей без лица, держала большой чемодан. «А кто хочет получить ремня? Да по заднице!» Оба энергично-шутливо замотали головами. «Уж точно не мы», — сказал мужчина. «Аленка, давай быстрее. Чем раньше выйдем, тем меньше пробок на трассе. Ты же не хочешь застрять. Солнце вон как припекает». «Кто спешит, тот людей смешит», — ответила женщина, и теперь засмеялись все, включая Андрея тень. Он, не отрываясь, смотрел на нее» его жена алена ими ничего не пробудило в нем но он видел свою жену и своего сына они были прекрасны стой пап заверещал внезапно юрка батькович что такое рюкзак забыл и не дождаясь дальнейших указаний ребенок помчался в коттедж и через минуту вернулся с небольшим рюкзачком за спиной А планшет ты не забыл? Шутливо нахмурился отец. Не, -е -е -е, мальчишка похлопал по рюкзачку. Все при мне. Ну, Андрей без лица подошел к садовой скамье и, присев на нее, жестом подозвал жену и сына. Они присели рядышком. С Богом, произнес мужчина негромко. А ну-ка экипаж в космолет, шагом марш. Есть, капитан! Хором ответили женщина и ребенок. Алёна ухватилась за ручку двери и внезапно расхохоталась. В это же мгновение Андрей Тень понял, что им нельзя, ни в коем случае нельзя ехать. Не задумываясь, он закричал, и несмотря на то, что он прекрасно услышал свой голос, никто на него не отреагировал. В этом фильме ему досталась роль бесправного зрителя. «Что случилось?» — спросил мужчина. «Ну как?» «В Финляндию едем, а дом на сигнализацию поставить забыла. Ты хоть дверь-то захлопнул, куренок?» Она потрепала Юрку по голове. «Я ничего не забываю», — важно ответил ребенок и полез в машину. «Не садись, не садись», — вопил Андрей немая тень. «А я вот старый маразматик». Алена достала из кармана маленький пульт и нажала на него. Дом отозвался тонкой мелодичной трелью. «Ну вот, теперь все в порядке». Женщина кивнула и села в машину. «Все было не в порядке. Что-то должно было случиться. Что-то плохое должно было случиться, что-то...» Кованные ворота плавно поползли в сторону, и Ауди мягко и почти бесшумно тронулась с места. Андрей, моя тень побежал было следом, но внезапно оказался внутри двора за закрытыми наглухо воротами. Он явственно видел, как по ковке на уровне его глаз ползет ярко-зеленый жук. Медленно и целеустремленно насекомое двигалось вперед, не обращая внимания или просто не осознавая того, что его путь постоянно меняется в зависимости от орнамента железных элементов. И вот уже сделав полный круг, он оказался там же, где и был минуту. Или вечность тому. Окружающий мир стал меркнуть, таять и оплывать подобно свечному огарку. в последний раз вспыхнул солнечный свет и стало темно. В угольной черноте, где-то в двух шагах, а быть может, на расстоянии нескольких световых лет, жалобно завыла собака. Потом все стихло. Он почувствовал, как пустота засасывает его, попытался уцепиться за что-то, но вокруг было ничто. Попробовал закричать, но из его сдавленного ужасом горла не пробивалось ни звука. Попробовал вздохнуть и ощутил вкус бензина на губах. Миг, и ничто поглотило его.